Глава первая. Три месяца, двенадцать дней до начала эксперимента. В битком, забитой студентами университетской аудитории, Мещерский читал лекцию о психологии серийных убийц. Он любил эту тему за противоречивость, широкий выбор характерных персонажей. Профессор вывел на экран проектора очередной слайд и внимательно посмотрел на студентов. Джек-потрошитель. В представлении не нуждается. Известны пять его канонических жертв. Все проститутки. Мещерский вывел на экран слайд с изображением Анри Ландю. А это брачный аферист «Синяя борода». Он убивал своих жен во время медового месяца. Полиция приписывает ему 300 убийств, но доказаны были только 11. На экране появилась черно-белая фотография бритого наголо мужчины. Немецкий маньяк Бруно Лутке. В его серии 85 жертв. Бруно признали слабоумным, и он избежал расстрела. «Включите свет, пожалуйста». Мещерский сошел с кафедры и пошел между рядами. Потрошитель, судя по всему, был хирургом. Уважаемая профессия. «Синяя борода» был набожным, работал дьяконом в церкви, а слабоумного Бруно все считали добрым человеком. Откуда же в обычных людях берется такая жестокость? Все понимали, что это риторический вопрос, и продолжали слушать. Когда мы говорим о серийных убийцах, причина их жестокости кроется в стремлении преступника разрешить убийством собственные внутренние противоречия. Преступник бессознательно пребывает в психологической зависимости от жертвы. Он боится, что его отвергнут или унизят, пытается подавить тяжкие травмирующие воспоминания из детства, доказать самому себе, что имеет право на существование. Но как же преступник выбирает жертву? Кто скажет, что такое виктимность? «Это склонность становиться жертвой», — ответил студент из первого ряда. «То, как выглядит и ведет себя жертва, может стать причиной преступления. Например, наивность и доверчивость, вызывающий макияж или наряд, легкий флирт». «Ага, сама виновата! Слышали, знаем!» — выкрикнула студентка из соседнего ряда. «Мужланские отговорки для насильников. Может, короткие юбки запретить?» По аудитории прокатился смех. Вы оба правы, поспешил примирить студентов Мещерский и вернулся на кафедру. Человек может иметь предрасположенность становиться жертвой, а может стать ею случайно. Разумеется, общество не должно обвинять жертву. Ее виктивность не снимает ответственности с преступника. Но мы должны научиться понимать поведение жертвы. Это подскажет нам, почему преступник ее выбрал.